Глава 17. В продолжение нескольких следующих дней казалось, что предложенная жива нам стратегия работает. Насколько можно было судить, тираниды, как и предсказывали аналитики, все еще ограничивали свои разорительные набеги низкими и малонаселенными плато. Должен признаться, я был весьма рад тому, что ХРФЛ не подпадал ни под одно из этих определений. Конечно же, не хочу сказать, что мы расслабились и перестали ожидать нападения на наши позиции. Все мы знали по опыту одну важнейшую вещь касательно хитинового ужаса, которому противостояли непредсказуемость. Поэтому Кастин держала полк в состоянии боевой готовности на тот случай, если ликтор или выводок чистокровных гинокрадов каким-то образом сумеет пробраться на плато, несмотря на все предосторожности. Кроме этого, конечно, оставалась еще одна забота. Угроза появления флота Ули никуда еще не делась. Хотя его прибытие все еще откладывалось, что неплохо, Но в тот момент, когда он вынырнет из варпа, следовало ждать, что всю планету покроют споры тиранидов, и нам придется вступить в яростное сражение, независимо от готовности и местоположения. Единственной хорошей новостью было то, что нам, 597-му, больше не нужно было беспокоиться о террористических нападениях со стороны гибридов генокрадов, потому как те меры безопасности, которые мы установили после инцидента с топливной баржей, очевидно, оказались достаточными, чтобы не дать им снова обосноваться в дарении. Хотя по всей остальной планете, даже там, где наличие гнезда того не подозревали, поднимали голову другие выводки, случались теракты, нацеленные на подрыв обороны против прибывающих райо. Я не часто получил сообщения от Эмберли во время этой напряженной интерлюдии, перемежавшейся время от времени огневыми контактами, поскольку внимание инквизитора, очевидно, полностью сосредоточилось на том, чтобы искоренить раковую опухоль предательства среди СПО одновременно не теряя обнаруженного ею на окраине Ада Следа, который мог привести ее к техно отступнику прежде чем до него доберутся тираниды. Либо Лазур со своей командой, что на ее взгляд было одинаково плохо. Киш тоже времени зря не терял. Он и его юстикары предпринимали попытки эвакуировать поселения, находящиеся, как предполагалось, в наибольшей опасности. Переместить население низкорасположенных плато на более высокие и потому безопасные, по крайней мере до того времени, пока не появится флот улей, потому что тогда понятие «безопасно» будет подразумевать лишь крепкий металлический бункер с противовзрывной дверью. И эта стратегия, кроме того, чтобы спасти бесчётное количество жизней, должна была также не позволить захватчикам пополнить ресурсы, необходимые им для увеличения собственных сил. Конечно, предприятие это было чрезвычайного размаха, и слишком часто флот дирижаблей пребывал в какое-нибудь несчастное поселение лишь для того, чтобы обнаружить, что от него не осталось ничего, кроме таких же опустевших построек, какие мы обнаружили на краине ада. Пока развертывались все эти события, наш полк в первый раз получил возможность выступить против тиранидов. Несколько наших батальонов были по воздуху доставлены для укрепления прогибающейся обороны СПО там, где тираниды выступали против городов или индустриальных зон, достаточно крупных, чтобы был смысл их защищать. И должен с удовольствием сказать, что солдаты наши показали себя с самой лучшей стороны, несмотря на ту психологическую травму, которая несла с собой новая встреча с ужасным врагом. Части 597 были развернуты для поддержки СПО в трех отдельных случаях за этот период, что позволило отразить нападение тиранидов полностью в одном из них и в двух других продержаться достаточное время, чтобы успешно завершить эвакуацию гражданских, прежде чем в полном порядке отступить самим. Предшествовавший опыт сражения с этими конкретными ксеносами, вне сомнения, сослужил им хорошую службу, а положительное влияние этих побед на боевой дух распространилось далеко за пределы их полка. Конечно, чем успешнее мы эвакуировали небольшие поселения, тем вернее подталкивали тиранидов к тому, чтобы осуществлять массированные наступления на более крупные и потому жизненно важные цели. Так что, оглядываясь назад, я могу предположить, что победы, которые мы одерживали, были некоторым образом первыми и попросту вынуждали наступать через несколько часов еще более отчаянные схватки, но мрачная статистика жертв была, кажется, до некоторой степени в нашу пользу. Я не сомневался, что мы заставляем тиранидов платить за каждый сантиметр захваченной земли пролитым и хором. Любой другой неприятель приостановился бы под теми ударами, которые мы им наносили. Но тираниды обращали на потери в своих рядах не больше внимания, чем мы, на отработанную энергетическую батарею. И все же, как мы оказались бы в сдруднительном положении, истратив весь запас, так и каждая брешь, пробитая в их рядах, представляла собой пусть небольшое, но снижение их способности сражаться дальше... А установка сжигать все тела тиранидов, которые оказывались в наших руках, не говоря уже о телах собственных солдат, а лишала их возможности легко и быстро восстановить численность. Если бы флот Улей, породивший их, по какой-либо причине задержался, полагаю, мы могли бы даже довести свое превосходство до переломной точки и успешно зачистить от врага поверхность переремонта. Конечно же, этого не произошло. Флот Улей прибыл в свое время, как и наше подкрепление, после чего главный фронт компании сместился в космос, Не сражения на орбите стали настолько же важны, как и битвы на поверхности планеты. По крайней мере, так говорится в официальных отчетах. Те события, в которые я оказался вовлеченным, вполне могли бы изменить судьбу галактики, хотя относительно того, насколько далеко идущие последствия они имели, мне предстояло оставаться в неведении еще десятилетия, до тех времен, когда начался безумный поход об Аддона, направленный в самое сердце Империума четкая на его воинских похождениях во время 13 черного крестового похода, хоть и захватывающий, в данный момент не должен отвлекать внимание читателя. Но я забегаю вперед. О чем мне хотелось бы рассказать, так это дни когда все двери ада разверзлись и мои тайные враги предприняли еще одну попытку убить меня, а мне в свою очередь пришлось узнать гораздо больше, чем я когда-либо желал, об истинной природе инквизиции. Впрочем, начиналось всё достаточно безобидно, как и бывает как раз тогда, когда мне вот-вот придется столкнуться с еще одной смертельной угрозой, его сжигающим все внутренности ужасом. Я болтался на командном посту, пытаясь, как и все остальные, не показать, что пелюс на Гололит, выискивая первые признаки флута улья, выходящего из варпа, и потому обсуждал с кастен степень нашей готовности к этому. На данный момент четыре наших взвода были развернуты для поддержки СПО, и все они вернулись в хорошем расположении духа, несмотря на неизбежные потери или, возможно, именно из-за них. Каждый взвод потерял около 15% своего изначального состава, да и большинство этих убитых были что неизбежно из фангов, что необыкновенно мало, учитывая природу врага, с которым они столкнулись. Не говоря уже о том, насколько воодушевляющим для переживших бойню на Коралле было видеть, как тираниды, ломая перед их обороной свои же ряды, ударяются в бегство. Я не применил высказать похвалу полковнику за ее решение начать отработку тактических приёмов боя с тиранидами, столь дорогой ценой приобретенных ветеранами нашего полка, и она благодарно приняла ее. «Кажется, эти действия окупают себя», — признала Кастин. Я кинул взгляд на планшет, показывающий текущую обстановку. Вторая рота ожидала в резерве, и её можно было почти мгновенно мобилизовать. Пара взводов даже находилась непосредственно на аэродроме, ожидая лишь вокс сообщения чтобы набиться в транспортные челноки. Реквизированные нами вместе с парой гражданских пилотов, которые, похоже, не считали ежедневные вылеты в зоны боевых действий большим удовольствием, но и не решались спорить с такой кучей вооруженных людей. Десантные катера с военных кораблей, конечно, были бы предпочтительней, но, как уж заведено, их всегда меньше, чем требуется, и наша позиция на Хорфелле ставила нас наименее выгодное положение. Живен постановил, что транспортные средства, способные вместить роту, гораздо эффективнее использовать для передвижения тех подразделений, что находятся ближе всех к врагу. Это означало также, что этих самых солдат можно будет увезти в безопасное место, если дела пойдут из рук вон плохо. Но, конечно же, никто не был настолько бестакнен, чтобы сообщить об этом гражданским властям. Мне оставалось лишь добрательно кивнуть. У нас на данный момент наилучшие показатели выживаемости личного состава, чем у какого-либо другого полка, сказал я, и это, как ни странно, было правдой. Харакони получили серьезную трепку этим утром, и я подумал об их молодом комиссаре. О чем я не хотел думать, так это о потерях СПО. Сомнения в том, что стратегия Живана будет эффективной меня не было, но она выставляла эти недостаточно тренированные и плохо оснащенные отряды ополчения на первую линию обороны от тираницких ужасов до прибытия настоящих солдат, и вне сомнения цена, которую они за это платили, была очень велика. Если бы не удивительная география их родного мира, не сомневаюсь, эти бойцы ломали бы ряды и бросались бежать. Но поскольку бежать им всё равно было некуда, а сражались они за свои дома и своих близких, то и случаев немыслимого героизма среди них было предостаточно. Смертельная угроза способны из самого кроткого человека сделать «Терминатора». СПО стояли в передних рядах обороны и гибли тысячами. Но и опыт наших ветеранов, их умение противостоять хитиновому кошмару и выходить из битв с минимальными потерями никак не гарантировали сохранение моего драгоценного здоровья. Потому я дал себе за рог стоять над схваткой столь долго, насколько возможно, по крайней мере до того, как начнут падать споры тиранидов. Тогда я уже не смогу избежать встречи с ними, где бы ни находился. К счастью, никто не спорил с тем, что мое место — в штабе полка, где я располагал целый и солдат, за которыми, если что, можно будет спрятаться. Если споры посыплются, когда я буду прогуливаться по горячим точкам, то могу завязнуть в какой-нибудь рядовой стычке... Годы практики помогали мне донести эту информацию до окружающих таким образом, чтобы у них сложилось впечатление, будто я ничего не хотел бы столь сильно, как встретиться лицом к лицу с тиранидом покрупней. Но обладая обостренным чувством долга, должен подавить столь эгоистический порыв и дальше слоняться по надежно защищенному гарнизону, попивая танну и путаясь под ногами, пока солдаты занимались защитой мирных жителей этой планеты. Пока что да. Наши показатели выше, сказала Касти, наглядываясь вокруг. И выражение ее лица было суровым. Какие бы сомнения она ни испытывала, здесь было не место их обсуждать. Командный пункт был битком набит народом, занимавшимся обычными своими обязанностями, и мы оба знали, что боевой их дух ничем не поднимешь, если допустить лишь намек на то, что старший командный состав чуть менее уверен в полной победе, чем показывает. Повинуясь взаимному, хотя и невысказанному согласию, мы двинулись к лестнице, ведущей на галерею к кабинету полковника. Но нам еще предстоит столкнуться с Лотом Ульем. «Это будет уже совершенно другая игра». Верно. сказал я, немного сторонясь, чтобы дать ей первый подняться на ступени. «Но подкрепление должно прибыть сразу за ним».